Глава пятнадцатая Первой реакцией Панди Бишван на завывание сирены было желание попросту отключить сверлящий мозг звук. Семя надежды находилось за сотни миллионов километров от обычных космических трасс, поэтому рассчитывать следовало только на себя. Собственно говоря, кроме планеты Саскач, весь этот район был запрещен для космических полетов. Не было никакой надежды, что кто-то придет им на помощь, поэтому Панди ничего не оставалось, как погромче включить телевизор и стараться не обращать внимания на сирену. Панди поставила фильм с Тори Стернсом и перенеслась в мир любви и интриг светского общества в одном из шикарных мегахабитатов системы Хиадеса. Там все щеголяли в роскошных нарядах, Не боясь, впрочем, расставаться с ними При первом же удобном случае А Торри Стернс был самый классный мужик из всех Уж если он целовался, то вовсе не по киношному А так будто и впрямь наслаждался этим Панди, глядя на него, просто балдела Она даже забыла, как у нее от ужаса екнуло сердце Когда на корабле оглушающе завыла сирена и промот бросился вниз, к ремонтной мастерской. «Сирена!» Заткнув пальцами уши, панди наклонилась над кроватью, чувствуя, что лицо и грудь стали влажными от пота, а затем последовала отчаянная попытка отгородиться от надвигающегося ужаса, вставить видеомагнитофон-кассету с мыльной оперой и не сводить глаз с экрана в ожидании Тории. Сирена стихла, волшебная чувственность Торри снова околдовала девушку, и Панде погрузилась в приятное состояние, все сильнее возбуждаясь от эротических сцен на экране. Из странца ее вывело появление Салли к Сермин. На лице Салли застыло какое-то странное, отрешенное выражение. Казалось, она едва владеет собой. Находясь на грани серьезного нервного срыва, она то и дело оборачивалась, как будто взглядом искала нечто за спиной. Панди, мне кажется, с кораблем. Творится что-то ужасное. Я страшно боюсь. Панди снова охватили дурные предчувствия Уж если Сали обеспокоена, значит дела действительно плохи. Голос Панди прозвучал еле слышным писком. «В чем дело?» Какое-то мгновение Салли пристально смотрела на нее. «Если бы я знала!» Голос ее звучал совершенно отрешенно. «Трудно с уверенностью сказать, в чем тут дело. Но компьютер совершенно сошел с ума. Мы только что потеряли главный корабельный интеллект». «Каким образом?» «У Промода есть на этот счет чудовищная идея. По крайней мере, мне она сначала казалась чудовищной. — Но теперь я вовсе не уверена. В компьютер прокрался какой-то вирус и уничтожил почти все базовые файлы. Нам придется пролететь остаток пути без помощи компьютера почти вслепую. Смуглое лицо Панди посерело. — Ты думаешь, что-то попало туда из инопланетного модуля? Она с трудом заставила себя произнести эти слова. Салли не могла смотреть девушке в лицо. Как ей согласиться с этим? Как взглянуть правде в глаза? Не знаю, может быть так и есть, но я все равно ничего не понимаю. Сначала что-то странное стряслось с Роджером, затем эта загвоздка с портативным компьютером, и когда я присоединила машину к компьютерной сети судна, эта штуковина разнесла интеллект корабля в дребезги. Что-то холодное, неприятное шевельнулось внутри панди. — Нет, не может быть. Значит, все-таки отец был прав. Как он говорил, так и вышло. Салли не хотела соглашаться с очевидным. С этого момента промот будет просто невыносим. — Как бы то ни было, я позабочусь о мерах безопасности. Я собираюсь привести в полную готовность спасательный модуль. — потерянно произнесла Салли. — Но что же это такое, Салли? Неизвестная нам биоформа? — Салли... Едва сдержалась, чтобы не закричать. Какая же это биоформа, если она выводит из строя компьютер? Как живое существо может поразить внутреннюю начинку машины? Но Салли промолчала. Худшие опасения Панди, похоже, начали оправдываться. Она поймала Салли за руку. А если это какая-то инопланетная инфекция, которая может передаваться от людей к машинам и так далее? Салли покачала головой. «Нет, это безумие! Что живого могло быть в этом модуле? Ведь он в течение пятидесяти часов был открыт вакууму. Мы ведь снимали эту штуковину камерами при полном увеличении. И тем не менее что-то случилось, что-то могло попасть в компьютер только из того модуля. Салли, скорее всего, так оно и есть». Но Салли, не дослушав, повернулась. и со всех ног бросилась к небольшому стыковочному отсеку, в котором находился спасательный аппарат. Это было небольшое судно с запасом питания и крохотной жилой зоной, рассчитанной на пять человек. Когда Салли ушла, захлопнув за собой дверь, Панди осталась наедине со своими мыслями. Она отчаянно пыталась найти какое-то объяснение. Это было необходимо. Но в то же время она страшилась получить ответы, намучившие ее вопросы. В нерешительности Панди пошла к комнате матери. Тилли принимала душ, вывесив на дверь табличку «Просьба не беспокоить». Таким образом, она пыталась укрыться от грубой действительности. Панди хорошо знала, что мать лучше не трогать во время столь любимых ею долгих часов в душевой кабине. Поэтому девушка прошагала мимо, в приемную, а затем вверх, по пандусу, на мостик, где, нахохлившись у компьютерного терминала, сидел промот. Теперь управление осуществлялось через вспомогательную аварийную систему, с ограниченной памятью, ужасно медлительную, со слаборазвитым, зачаточным интеллектом. Промот поднял голову, по щекам его бежали слезы. Панди была потрясена, ей не раз случалось видеть отца расстроенным, но никогда еще она не заставала его в слезах. — Компьютер! Вышел из строя! О, жестокая дочь! Корабль поврежден! Его уже не исправить! Мы потеряли 93% файлов! Все центральные модули интеллекта корабля утрачены безвозвратно! Их нет! — Не может быть! — Я сам не понимаю, что происходит. На модуле не зафиксировано ни одного случая какой-либо деятельности механического характера. Как же тогда мог выйти из строя наш компьютер? Панди не хотелось думать об этом. По крайней мере, пока. — Но мы ведь сможем вернуться на саскоч. скажи, отец. Промот повернул к дочери лицо, потемневшее от неприкрытой злобы, почти ненависти. — Да. мы сможем вернуться. Мы сможем сами рассчитать орбиту для возвращения на Саскач. У нас еще, к примеру, остается вспомогательный аварийный компьютер. Но дело вовсе не в этом. Хотя, конечно, такая глупая и эгоистичная особа, как ты, никогда не постигнет истину. Утратив интеллект корабля, мы не сможем поддерживать программу продления жизни. Информация о ней хранилась в памяти главного компьютера корабля. И вот теперь все потеряно безвозвратно, история нашего здоровья и болезней, все детали, касающиеся нашего организма, которые накапливались в течение всей нашей жизни. Конечно же, многие из этих данных были в свое время скопированы, и если бы я снова смог загрузить информацию в корабельный компьютер, все было бы вновь в порядке, но, увы, все пути ввода информации блокированы. Как только компьютер получает новый файл, он разбивает его в дребезги, а вспомогательный компьютер слишком мал и чертовски медлителен, чтобы следить за программой продления жизни. И Промот разрыдался. «Мы состаримся, Панди! О, Панди, мы состаримся!» Панди понимала, что это значит. Отец. жил уже не первое столетие и поэтому без постоянного контроля и регулярных микродоз дюжины омолаживающих и иммунных препаратов промоты Тилли за каждый год полета будут стариться на дюжину лет, особенно в условиях постоянного стресса. А если вдруг у них разовьется старческий рак, то смертельный исход почти неизбежен. Стараясь успокоить отца, панди невнятно пробормотала «Но ведь мы долетим до Саскоча меньше, чем за три месяца!» Промот махнул рукой. «Да, знаю я! Но мы можем потерять наше судно! А ускорение, скорее всего, поломает наши старые хрупкие кости! Тебе ведь известно, что первая проблема, с которой мы столкнемся, это регулирование содержания кальция!» Панди посмотрела на отца едва ли не с отвращением. Поэтому нам нельзя слишком торопиться. Пусть у нас на обратный путь уйдет месяцев пять. К тому времени мое состояние станет совершенно ужасающим панди. Я буду обыкновенным 75-летним стариком, если считать по естественному возрасту. Старым, дряхлым, едва волочащим ноги. Тилли станет старухой, которой перевалила за 60. Как, по-твоему, она будет себя чувствовать? А как только человек состарится, молодость ему уже не вернуть. Мы потеряем ценнейшие годы юности и зрелой жизни. Панди пристально рассматривал отца. Слезы промода уже успели высохнуть, но глаза горели безумием. Промод всегда кичился своей моложавой внешностью, ведь он соблюдал правила продления жизни чуть ли не сотрочество. Это было отличительной чертой. прежнего стиля жизни семейства бешванов в роскошном хобитате Гиперион. «Отец, мне право, жаль!» Промот пристально посмотрел на дочь. «Тебе? Жаль? Разве такому жестокому, бессердечному созданию, как ты? Свойственна жалость? Тебе, недостойный своих родителей!» Промот всплеснул руками. и силой опустил их на крышку пульта. «И как теперь мы должны выпутаться из этого положения?» Потребовал он ответа. «Как только я мог позволить этому идиоту Ксермину вовлечь нас в подобную авантюру! Да ведь нам целые месяцы лететь и лететь, прежде чем мы отыщем какую-то помощь! И даже если мы просто дадим сигнал бедствия, нам не миновать тюремного заключения и та, ведь мы вторглись в запретную зону! А в тюрьме будет недопродление жизни. Твоим родителям грозит верная смерть. Надеюсь, теперь тебе понятно, чем мы рисковали ради тебя, глупая, противная девчонка. Мы рисковали всем на свете, только чтобы ты могла посещать лучшие школы в системе Нукотикус, чтобы из тебя вышло хоть что-то путное. Мы все принесли в жертву ради этого. Мы пожертвовали лучшими годами нашей жизни. Панди могла бы посмеяться над абсурдностью этого заявления, ведь ей было хорошо известно, что промоты Тили покинули Накатикус из-за недостатка средств и были просто вынуждены довольствоваться скромным существованием на холодной пограничной планете. Однако безумие, сквозившее во взгляде отца, заставило ее промолчать. Панди развернулась на пятках. и бросилась к себе в комнату, напрасно пытаясь унять рыдание. Вернувшись к себе, она долго металась по комнате, тщетно пытаясь найти себе занятие. Промот потерял рассудок, Тиллис заперлась в душе. Казалось, весь мир рушится вокруг панди. В отчаянии она снова включила телевизор, несколько секунд поглазела на Тори Стернса. И выключила опять. Панди была в таком состоянии, когда телевизор уже не мог отвлечь от одолевавших ее дум.